Том 1. Глава 3. Награда для героя. Кивнул своим явно нервничающим коллегам и пошли разбираться за сранцами. Засранцы они, кстати, не потому, что плохие ребята, а именно по той причине, из-за которой и появилось это слово. Причём большая часть из них уж не знаю, с чем это связано, но приятного мало. Пока доедем, всё провоняет. Это факт. Перехватил двумя руками свой молот, стал в авангарде нашей тройки. Вдойдя на расстоянии 10 м, уловил в груди странное ощущение. Идя вперёд к зомби, я, пожалуй, что душой ощущал тьму, что разъедала их тела на части и была их первоосновой, что ли. Очень странное ощущение. Видимо, так действует мой костяной радар на зло и неживых противников. Со мной поравнялись Анна и Антон. «Жахни их молнией, посмотрим, на что способен твой навык. Лучше это знать до начала бойни». «Хорошо, беру того, что справа». От Анны спустя секунду, слетев с рук, сорвалась молния, как от катушки Тесла, что я видел в документальном фильме. Зомби запнулся, упал, полежал секунду и начал подниматься. Сами мертвяки, почуяв добычу, получили понимание о том, Где находится еда? И ускорились в нашем направлении. Ещё раз его же молнией. Это уже Антон произвёл какие-то свои выводы из атаки и попросил у своей девушки продолжить начёта. Перехватив поудобнее клюшку, занял стойку с высоко занесённым оружием. После получения навыка владения дробящим оружием мне пришло и понимание, как в бою наиболее эффективно его применять. Как комбинировать с движением по полю боя, принципы блокировок и отводов атак. В общем, теперь это была не клюшка, это был мой персональный молот Тора, и я использую его на полную. Только войдя в радиус поражения, самый шустрый зомбак рухнул на пол вместе с выполненным мной вертикальным ударом. Вместе с тем, от Анны вылетела вторая молния. И вновь сбил с ног оглушив крайнего справа зомби. На него наступил опаздывающий на ужин товарищ. И я уж думал, тот так и будет лежать, но он начал подниматься. М-да. Молния не особо впечатляет пока своей силой. Хотя, возможно, урон завязан на характеристики, для этого нужны эксперименты, а нам не до этого пока. Тем временем Антон Отоварил в два удара, прощупана на него уронца. А я добавил в копилку у покойных ещё одного вошедшего в радиус зомби. Анна снова кинула молнию во вставшего зомби, а дальше началось веселье. За эти 10 секунд, что мы отступая по проверенной схеме, растягивали атаку зомби, нам удалось упаковать трёх из них. Сейчас же основная группа, кроме валяющегося и дымящегося зомби, Одновременно подошла на расстояние полутора метров от нас. Анна огряла ещё одного молнией, и тот свалился с оглушением под ноги коллег. Мы с Антоном синхронно отправили в нокаут ещё двоих. И если мой, как разбившийся арбуз, дал понять всем, что он больше в драке не участвует, то вот Антону одного удара не хватает, особенно если бить в лоб. И того двое поднимаются. Один лежит в хвосте колонны, дымится. Трое уже пытаются словить нас на ужин. Провожу серию ударов, рассчитанную на получение форы по времени. Противники у нас всё-таки не самые мозговитые и расторопные. Просто тупая масса, не ведающая страха. Правда, способная набирать уровни и эволюционировать, к моему огромному сожалению. Во всём этом хаосе цивилизация откатится на десятки лет назад, даже если зомби не начнут эволюцию. А уж с ней ещё вопрос, кто останется хозяином планеты. А ведь есть не только зомби. Размышляя, мимоходом выбиваю коленные чашечки у передних зомби, не тратя лишние движения, ломая шейные позвонки и откидывая в сторону третьего зомбаря. Анна выпускает в одного из подбитых ещё одну молнию и сообщает, что она пуста и больше не сможет выпустить ни одной молнии. Антон размашивает головой одному потерявшему опору, но всё так же усердно прущим ему вперёд замбарю, а рущему что-то нечленораздельно. К счастью, они не верещат, что не завлекает к нам на огонёк всю толпу. С десятком-то мы, судя по всему, справимся, а вот сотней Просто выдохнемся. Только я успокоился и понял, что этот раунд за нами, как произошло сразу два неприятных события. Один из остановленных молнии зомби подошёл так на дистанцию в 2 м и прыгнул, врезаясь всем телом в Антона. Тот в этот момент восстанавливал своё положение, только-только добив зомби, Антон слетел вместе с заборём со ступенек. И началась какая-то свалка. Я, откровенно говоря, разволновался, ведь одна царапина и всё. Заражение, обострение, смерть. Ситуацию выровняла Анна, шмальнув по замбарю молнией. Тот вместе с Антоном ушёл в короткий нокаут, которым я воспользовался, долбанув темячка этого прыгуна. Из туалета в этот момент, в 15 м от нас, выбрался мужичок, которого мы там оставили. Удивительно, как это он набрался храбрости, чтобы начать сражаться и помочь нам. Позади меня послышался глухой звук. Обернувшись, увидел, как Анна сползла по стенке, тоже, видимо, отправившись на каут из-за последней молнии. К ней уже ковыляли оставшиеся зеленоморды. В два прыжка я очутился совсем рядом с ней и ударом носка моего кроссовка откинул ближайшего зомби. И он сдержал крик от боли, забыв, что ноги у меня не железные. Очень надеюсь, что пальцы не сломал. В порыве ярости задалбливаю клюшкой оставшихся подранков, окидывая взглядом поле боя. Итоги так себе. Я вымотан. Антон опять отхватил Люлей, и нужно проверить его на заражение. А Анна лежит в отключке. Ближайшие зомби степенно шатаются в метрах 50 от нас. Следом за ними, разбитые на небольшие подгруппы, каждые 5-6 м, движутся остальные зомбаки. Среди них я вижу как минимум двоих необычных: один громила, похожий на того, что мы завалили в нашей части поезда, и один зомби, активно передвигающийся на всех четырёх конечностях. Что там в конце, я за толпой, даже встав на сиденье, не увидел. Только хотел было взять Анну и перенести в более безопасное место, как за моей спиной взвыло опасное ощущение, будто тьма сгустилась и собирается прорваться в наш мир. Резко разворачиваясь, я вижу, как помогающий подняться Антону мужик наносит ему удар ножом под рёбра. Сука какая! Кидаюсь на помощь боевому товарищу. ударом здоровой ноги откидываю мужика на сиденье в 5 м позади нашего поля битвы урод будто не замечает мой удар смотрит куда-то вперёд и опять же сука такая кричит привлекая внимание всех зомби в округе да я сделал это теперь ты примешь меня и спасёшь теперь я буду сильным и править Клюшка сносит ему кусок шеи вместе с кадыком, и из места смеха начинает раздаваться хвакающий бульк. Посмотрел в его полные безумия глаза, не понимающие, что происходит, и ударом клюшки отправил эту суку на тот свет. Юкарный бабай, что делать? Стоп, не время для паники. Оценка обстановки. Шесть замбарей идут в нашу сторону более активно, чем ранее. Минуты две у меня есть. Лестницы. Я вас люблю. Метнулся к Антону. Тот ещё дышит. Ранение тяжёлое, такое в госпитале нужно оперировать. Моск выдал единственно верное решение, и я достал из инвентаря, попавшую туда низнамо как, бутыль с средь зелье здоровья. Лечит лёгкие и средние ранения, восстанавливает здоровье, снимает заражение у заразившихся, не прошедших обращения. Аккуратно откупориваю бутыль и вливаю её в Антона. 30 секунд потеряно. Оставляю Антона и мигом оказываюсь возле Анны. Подхватываю её, как пушинку. Неожиданно. Вот что адреналин животворящий делает. Бегу к двери в нашей зачищенной части вагона. Аккуратно кладу её на кресло и бегу за Антоном. Выдыхаясь, доволакиваю его и кладу рядом с Анной. Вспомнил про драку с его зомби перед предательством и решаю положить его у другого окна. Если он ранен и обратится, то, пока выйдет из-за кресел, я успею среагировать. Главное, чтобы другие зомби не атаковали в этот момент. Оцениваю обстановку. Зомби продвинулись достаточно близко к нам и почти вплотную подобрались к началу прошлого места битвы. Бегу туда же. Нужно собрать хоть часть лута. Возле трупа предателя лежат две книги, одна из которых выглядит, ну, просто космос. Причем в прямом смысле. Будто тьма ночи, освещаемая сотнями далеких светил. И это только обложка. Вторая же абсолютно обычная книга. С прыгуна подбираю тоже книгу с зеленцой, не серую. На ступеньках вижу две шкатулки, И стараясь не шуметь, поднимаю их. Всё сразу закидываю в инвентарь. Смотрю на остальной лут и охреневаю. Один из зомбаков наткнулся на шкатулку возле подгоревшего зомби, и гад этоткий сожрал её. В один присест захавал. Вот урод. Урод тем временем упал на землю и забился в конвульсиях. После чего у него на руках выросли 10-сантиметровые когти, светящиеся зелёной дымкой. Вот вам и эволюция на лицо. Выходит, системная вещь превратилась в усиление для зомби. Неприкольно. Но, честно говоря, ожидаемо. Поднявшись, он стал куда как более активным и менее деревянным, чем его коллеги. Аккуратно удаляюсь. прикрываясь ступенями, которые слава кривым конструкторам возвышаются на 50 плюс сантиметров над основным уровнем пола. Итак, что выходит? Сейчас они остановились метрах в 45 от нас, отгороженные вагоном, и мы вне поля их зрения. Кстати, судя по всему, со зрением у них на первых уровнях проблемы. Глаза белёсые, без зрачков. Значит, Идут на шум или запах. А может, и радар у них есть, как и мой. Кстати, если бы не он, уверен, Антона бы спасти не удалось, так как просто не среагировал бы вовремя. Очень полезная функция, и думаю, мне будет трудно подобрать ему замену и решиться на неё. На поле боя осталось куча следов, и замбарии, запутавшись, слоняются на одном месте. С другой стороны ступеней остался только прыгун. Все же остальные зомби лежат в следующем вагоне. Анна стала приходить в себя. Прикрыл ей рот рукой и показал знак тишина. Так и внула, и я убрал руку. Шёпотом поделился последними событиями и местом расположения врагов. Предупредил, что парень её оставлен на испытательный срок, и что я влил в него единственное зелье здоровья, что у меня оказалось. Оно должно восстановить его, если он не заражен. Дальше я сделал то, что давно пора было сделать. Зашел в дверь той части головного вагона, что имела табличку для персонала. В нос ударила смесь запахов — кровь, кишки и остальное. В одном из купе лежал наполовину сожранный начальник поезда. Рядом валялся с заляпанной кровью фонарик. Осмотрел оставшиеся помещения и возле технической рубки машинного отделения, управляемого компьютером, с удивлением обнаружил подсвечиваемый красным контуром элемент снимаемой обшивки в стене поезда. Не знаю, как это называется. Пусть будет панель, снимаемая или отодвигаемая панель. Дотронувшись до неё, понял, что она не закреплена и сдвинул её в сторону. Он здравляем Благодаря вашему повышенному восприятию вы сумели найти один из тонников локального данжа Поезд в один конец. Система, спасибо тебе, конечно, большое. Вот только неплохо бы знать заранее, что тебе дают и позволяют твои же способности. Получено системное задание. Выживи, изучи, примени на практике полученные знания, касающиеся системы, открой секреты и конечную цель её прихода в этот мир. Награда вариативна. А, это ответ на мой вопрос о способностях. Триггером стали мои размышления, получается. Тогда возможно и этот псих, напавший на Антона, получил какие-то задания от системы, что привело к подобному результату. И зачем ты всё это подстроила, гнида ты такая? Больше ответов мне никто не дал. Прождав минуту и поняв, что новых откровений мне не видать, залез в тайник, откуда вытащил три вещи: какой-то чёрный камень, карточку и маленькое зелье зелёного цвета. Посмотрим, что тут у нас. Качественный оружейный камень насыщения. Увеличивает ранг оружия на плюс 1. Уровень оружия становится равен первому. Гарантированно добавляет одно дополнительное свойство к уже имеющимся. устанавливает прочность оружия, взаимодействует только с оружием рангом не выше качества камня. Вот и апгрейд для моего чертёнка подехал. Карточка же у нас представляет из себя карта свободного навыка. Позволяет переместить на карту один из имеющихся у вас навыков. Применение заполненной карты позволяет выучить записанный навык первого уровня. Это может быть интересно, но только в перспективе. И напоследок, зелье ловкости временно увеличивает вашу ловкость на 10 единиц. Время действия зелья количество очков интеллекта применяющего, где одна единица интеллекта равна одной минуте. Всего, пора уходить из этого смрада. Зачистим поезд, перепроверим ещё раз, что нам там предлагается. Вернувшись в вагон, увидел, что Антон пришёл в себя. Всего, меня не было минуты две. Подожду, пожалуй, еще три. Прочесть уведомления или сразу заняться усилением? Начну с того, в чем я точно уверен. Вы действительно хотите увеличить ранг клюшка для гольфа номер 13 чертяка на плюс один? Изменения необратимы. Да, подтверждаю. Камень в моих руках рассыпался пылью, а по клюшке прошла волна, слегка изменяя ее. Она стала тяжелее, толще на сгибе. плотнее. Ударная часть обзавелась маленькими шипами. Все царапины и небольшие повреждения же исчезли. Теперь она выглядела так, будто только вышла с конвейера, при этом здорово обрасла мясом. Клюшка до гулфа номер 13. Чертяка. Качество: уровень 1. Урон от 4 до 20. Прочность: 200 из 200. Пассивный навык первого уровня. Удар могучего джо. «С вероятностью в пять процентов ваш следующий удар нанесет критический урон в двойном размере. Имеется вероятность вырвать ту часть тела или объекта, по которой нанесен удар». Я прям представил, как мой критический удар сносит голову зомби и отправляет со способностью могучего Джоа в далекую лунку. Это было бы комично и эпично. К моему большому облегчению на ступеньки зомби так и не поднялись. Погрузился в инвентарь и посмотрел, что там у меня есть. Инвентарь. Книга пассивной способности базовой увеличения ловкости. Карта свободного навыка. Зелье ловкости. Две шкатулки. Простая книга. Силиновая книга. Книга Космос. Практически полный инвентарь. Хочется начать со шкатулок, но зомби могут в любой момент припереться. Поэтому начнём с самого сладкого. Книга Космос. Книга способностей эволюционист. Ранг уникальный. Не занимает место среди человек способностей, отключая системное управление эволюцией. Будьте осторожны, неумелое использование может привести к смерти. Ну, вот тебе и приехали. Ранг уникальный значит, что ни у кого больше такой не будет, если я её выучу. Так ведь система опять молчит. А вот понять, что она даёт, искуццовое описание практически невозможно. Ещё и эта оговорка о возможной смерти. С другой стороны, а что сейчас не способно привести к смерти? Вот и я считаю, что всё в на свете нынче смертельно опасно. Изучать или нет? Вот в чём вопрос. Что говоришь? Интуиция. Ничего не говоришь. Значит, в ближайшее время проблем у меня не будет. Я так понимаю. О'кей, решено. Соблазн слишком велик. Изучить. Приобретена уникальная способность Эволюционист. Уровень вне уровней. Теперь вы, накапливая опыт, сами решаете, когда переступить порог следующего уровня и когда проходить эволюцию. В инвентарь добавлен сопутствующий способности артефакт Бездонный горшок эволюциониста. Е занимает место в инвентаре. Как эволюционист, вы теперь намного больше постигаете с ростом уровней. Количество получаемых очков характеристик, способностей и навыков увеличено на 1. Поздравляем. Вы в 449-ом в данной версии системы сумели получить уникальную способность. В качестве поощрительной награды все ваши характеристики увеличиваются на 1. Поздравляем. Вы 13-м в данной версии системы сумели войти в ТОП по трем различным номинациям. Помните, что в данной версии системы установлено максимальное количество участников ТОП в количестве 10 тысяч человек. Старайтесь и дальше не выпадать из списка лидеров, ведь кто остановится, тот труп. В качестве награды вы можете выбрать одну из трех наград. Внимание, выбор награды заблокирован во время прохождения задания Очистка поезда в локальном данже Поезд в один конец. Ну и спам. Приятный, конечно. Но откуда такая щедрость? Жабка моя, способность счастливый случай. Не ты ли это? Безусловно, я рад. Вот только за силу принято платить. Пока что меня сыпают плюшками. Но какую стоимость вы потом с меня спишете? Если бы всё было так просто, не гибли бы люди как мухи. А значит, меня зачем-то выделяют этими рейтингами. Первый мой топ ладно. Там, кто быстрее очухался и начал гасить налево и направо, тот и в дамках. У нас особого выбора-то и не было. Второй топ это скорее уж моя способность настояла на принятии нужного решения. Третий топ Думаю, без способности я бы не рискнул изучать эту книгу сейчас и, соответственно, пролетел бы я с наградами. Зелёная книга оказалась книгой активной способности Прыжок. Хотел было изучить её, как вдруг неприятно кольнуло что-то внутри меня. Интуиция словно намекнула: "Можешь изучить". Но я об этого не делала. Размышлять особо времени не было. Возможно, ей было жалко слотов способностей ради прыжка, решил оставить для обмена на случай, если у коллег будет что-то полезное мне, и им понадобится эта книжка. Конечно, возможно было бы лучше отдать её им, усилить таким образом группу. Но с их состоянием они больше выглядели как беженцы, нуждающиеся в защите, чем как бойцы. И если с Анной всё довольно просто, Он её истощение и поможет ей простой отдых, на который времени особо нет. То состояние Антона ничего не понятно. Несколько травм и ранения, полученные им, должны были быть нивелированы зельем, но как оно действует, одному чёрту известно. Поэтому гарантий, что он через пару минут снова станет основным бойцом, никто не даст. Поэтому нужно усиливать себя в первую очередь. Внезапно, во время моих экспресс-размышлений, заиграл уведомлениями мой телефон. Быстро перевел его в беззвучный режим, но было уже поздно. Появилась сеть, но вместе с ней на лестницу, на звук полезли и зомби. Напоследок, посмотрев на последнюю книгу, увидел в ней базовое увеличение силы. Изучить? Интуиция молчала. Значит, изучить. Сходу открыл две коробки, и мне упали на руку пара перчаток и кольцо. «Перчатки байкера с металлическими вставками. Ранг обычная. Выносливость плюс два. Способна защитить покрываемый участок руки от нанесения урона противникам до исчерпания прочности. Прочность пятнадцать из пятнадцати. Бедное кольцо ловкости. Ранг обычная. Ловкость плюс два». Зомби спустился вниз... И стал внимательно обнюхивать два трупа. За ним потянулась остальная команда. Помня про достижение топа, понимал, что необходимо найти и кинуть столь желанные очки характеристик в живучесть, чтобы довести её до 20. Бросил быстрый взгляд на итоговые характеристики, надел новое системное кольцо, чёрную кожаную перчатку с металлическими вставками и пошёл выевать. Светлов, Марк Александрович. человек. Уровень третий. Текущий прогресс 64%. Характеристики. Сила 14. Вовкость 15 плюс 2. Выносливость 11 плюс 2. Живучесть 18. Интеллект 20 слэш 21. Достигнут предел. Дух 12 плюс 2. Харизма 16. Свободных очков характеристик 0. <сосы> Захрипел зомби, кидаясь в нашу сторону. Ребята подобрались и приготовились обороняться. Но у меня было другое мнение на этот счёт. Первый зомби находится в хорошем таком отрыве. Упаковать его достаточно просто. Всё-таки не первый раз сражаемся уже. Проблема в том, что следом за ним ещё с десяток. И так практически вереницей они доходят до середины поезда, где, если я правильно разглядел, имеется разрыв с другой группой. И если дать этой цепочке ходячего опыта подобраться к нам, зажмут и не отобьёмся. Даже спрятаться за дверь — это вариант 50 на 50. Мало ли, эволюционирует бугай, способный нафиг вынести её. Или огнём шмалять научится. Нет, тут уж точно можно сделать один единственный верный вывод. Хороший зомби — мёртвый зомби. Повышенные характеристики позволяют чувствовать тело как никогда прежде. Каждый мускул, каждый шаг и движение точные, выверенные. Мозги работают так быстро, как не работали до этого. Успеваю оценить количество шагов к следующему зомби и траекторию нанесения следующего удара, и ещё не пробежав половину пути к первому. Проскальзываю мимо неуклюжего зомби. знакомлю его со своей чертовски крутой после модернизации подругой. Повышенной силы, ловкости и урона с клюшки хватает на один единственный выверенный удар по ослабленной костяной защите в виде черепа замбака. По ходу, запрыгиваю на сиденье и пользуясь преимуществом в высоте и длине атаки, сношу башку второму и следующему за ним третьему. Дальше ступеньки. С них кубрем катится Заприметив меня, четвёртый. Спрыгиваю к нему. Замах. Удар. Готов. Прямиком с лестницы в мою сторону несётся попрыгунчик. Замечаю странное движение, и ещё когда он присел, и успеваю среагировать. Попытался было ударить в полёте, но знание это не опыт. Бесбожно рассекая воздух, ударяю по креслу, задеваю какую-то металлическую часть основания. Громкий бом. Сообщает всему составу местонахождение их сегодняшнего ужина. «Блядь! Ну что за день-то такой?» «Вижу, как семенит довольно ловко в мою сторону тот самый зомби с когтями. Разворачиваюсь и по полной отовариваю прыгуна. Из-за тебя, засранец, я всех к столу позвал. Если меня сожрут, надеюсь, у них хоть и сжога будет». Выместив злость, разворачиваясь к эволюционировавшему или мутировавшему, кто там их зомби разберёт? Тот заносит руку для удара. Ну да, ищи дурака. У меня оружие, как копье небольшое в длину, стану я с тобой в партере танцевать. Отпрыгнув назад дважды и разорвав дистанцию до короткой, выбиваю колено своему противнику и падающему вперёд зомби с нашу голову. Точно в гольф играю. Глюшка на миг засияла, после чего, судя по всему, прошел крит с активацией способности могучего Джо. Башка не разбилась, как гнилой арбуз, а улетела в проход к ступеням. В полете она врезалась в грудь здоровенного зомбаря, который, видимо, тоже апнулся. Тот как раз поднимался по лестнице и, получив удар, потерял равновесие и упал назад. Падая, он раздавил еще одного или двух зомби, Судя по хрусту костей и пропавших с поля зрения голов с белёсыми глазами. Вот это я понимаю, комбо-бомба. Поднимаюсь на лестницу и в последний момент уклоняясь от удара зомби-пиглецы. Чей-то бедный ребёнок, разделивший общую судьбу с зомби-апокалипсиса. Покойся с миром. Хрясь. Помня первый бой со здоровяком, перехватываю инициативу, пока он не встал до конца. Опёр Синаруко. Вот тебе раз в локоть. Схватился за кресло, пытаясь подняться. Вот тебе два и сразу три по кисти, пока в кашу не размолочу. Что? Злишься, милый? Вот тебе по кумпуло, четыре, пять и шесть. Вместе с последним, наконец, успешным ударом в соседнюю голову подошедшего справа зомби, отоваривает, пожалуй, на моей памяти чуть ли не впервые волейболистка Рядом с ней стоит, прикрывая ее, еще не до конца пришедший в себя баскетболист. Надеясь, он не обратится в самый неподходящий момент. Следующей тройке синхронистов-зомби, бредущих на всевозможных парах к месту схватки, каждый из нас наносит по выверенному вертикальному удару. И Лиша не приходится добивать вторым ударом отшатнувшегося уродца. «Блин, ну и амбре тут от них!» Иди, это насморк, когда ты так нужен. Дальше дело пошло как по маслу. Я убиваю основную часть зомби, что шла по одному. Если их было двое или больше, действовали сообща. Каждый с безопасной дистанции разбивал содержимое черепной коробки неприятеля. Лишь один раз была непредвиденная ситуация, когда зомби-ребёнок рывком бросился на нас из-под кресла. Но удачно выставленная нога и масса тела противника не позволили случиться чему-то ужасному. Так, убивая пачку за пачкой, мы увидели, я увидел, коллеги, надеюсь, тоже. По меньшей мере, шесть видов эволюционирующих зомби. Кратко их можно назвать так. Первые прыгуны, ловкие, с заметно мощными ногами. Вторые ударники или силовики. У этих были мощные руки и здоровые кулаки. В деле их не видел. Всех убивали до того, как те вступят в прямое противостояние. Третье — ловкачи-бегуны. Передвигаются резво и спора на четырех конечностях. Четвертое — громилы. Неповоротливые башни из плоти. Крепкие. Пятое — с когтями. Оружие на руках. Ядовитое. Шестое — плевуны. Плевуны. влиются кислотой. К счастью, обладают всеми недостатками обычного зомби. Последний вид зомби встретился только один раз. Какой-то нетипичный парень в солдовых наушниках на голове и в такой же алдовой одежде постоянно жевал, причмокивая, что и позволило с опаской отнестись к этому новому виду зомби. Подойдя на расстояние 8 м, Тот почувствовал меня и плюнул дымящимся харчком в то место, где я стоял секунду назад. Дальше оглушили его молнией и добили. Оббивку кресла прожгло практически насквозь. Благо, что по мне не попало. Мутный тип. Думаю, у меня только наручи да перчатки могли бы принять урон, а несистемные объекты слабо справляются с подобными испытаниями. В любом случае, Подобрав книгу, мы, ведомые оставшейся четвёркой обычных зомби, стали отступать, попутно собирая весь выпавший лут. Она же добыча, не зомби же оставлять её, верно? Верно. Последних зомби мы добивали максимально тихо и решили увести за собой в первую очередь, так как они уже сагрелись, а привлекать внимание оставшихся в той части поезда зомби не хотелось. Их дружки почему-то особо не ходили и не бродили. то нам было лишь на руку. Выносливость и так уже на нуле. В любом случае, больше половины поезда зачищено. Уж не знаю, сколько точно, но шестьдесят или около того зомби мы добили. Оставалось примерно столько же. И если они опять начнут расходиться по всему вагону, у нас есть все шансы. Передохнем, восстановим силы, разберем добычу». На электронном табло отображалось время до прибытия. Два часа тридцать восемь минут. Должны успеть. Обязаны. Отдыхая, начал разгребать пришедшее уведомление. Сеть опять пропала, что дико бесило. Вообще бесило последнее время очень многое. И находящийся под запретом из-за спецслужб спутниковый интернет. И, собственно, зависть к Европе, Китаю и Японии. что этим интернетом вовсю пользуются в режиме нон-стоп. Куча сообщений от жены, пара от друзей и коллег. Есть сообщения и от родных. Надеюсь, все будут в порядке к моему возвращению. Марк, мы разобрали дробь. Левая куча твоя. Спасибо, Аня. Есть что-то ценное? Сейчас все ценное, да и мы мало что понимаем. Тяжело оценить. Это да. Слушайте, давайте как закончим... Расскажем, какие у кого навыки есть. У меня есть чистая карта свободного навыка. Она позволяет записать на неё новый навык первого уровня. Сможем обменяться, если у кого есть полезными для выживания навыками. И если вам выпадут такие карты, я бы поделился навыком владения дробящим оружием. Отличная идея. У меня как раз выпала одна такая карта. Согласился Антон. В моей куче выпавших ништяков хоть и было больше, чем у Антона и Анны, но вот тенденция к уменьшению шанса выпадения заставляла лишь беспомощно вздыхать моего хомяка. Четыре книги. Две серые, одна зеленая, одна синяя. Синих еще не встречал. Любопытно, что в ней. Две шкатулки и две карты, а также одно зелье. Итого девять предметов с тридцати плюс зомби. Причем, как я понял, падали они в основном с более прокачанных товарищей. В серых книгах были пассивные навыки на живучесть и на силу. Положил их в инвентарь. Зеленая книга оказалась с плевуна. Книга активной способности. Кислотный плевок. И никаких тебе пояснений. Впрочем, все довольно понятно и так. Представил себя использующего эту способность. Фантазия в голове почему-то нарисовала картинку, где я на допросе у фашистов. Мои плевки, как пистолетные выстрелы, прожигают насквозь врагов. Бред. И как способность ведения боя, и как средство выживания. Так себе. А с учётом того, что на деле всё может быть не настолько кислотным, как у того же зомби, плюс возможно изменится строение тела и вкусовые рецепторы. В общем, Ради такого козыря не хочется проводить эксперименты. Книга в синем переливающемся переплете оказалась куда более интересной, и я даже решил изучить ее, но чуть позже. Причем на моей памяти впервые моя способность повышенного восприятия сработала на системной книге. «Редкая книга пассивной способности и регенерация, уровень первый, позволяет за счет накопления энергии организмам восстанавливать повреждения». Мне рекомендуется изучение до приобретения 20 единиц характеристики живость. Описание с предупреждением. Как я понял, это результат влияния повышенного восприятия. Надо будет присмотреться и к остальным системным предметам. Мало ли, и там скрываются какие-то важные детали. Зелье оказалось повышающим силу, абсолютно идентичное с уже имеющимся зельем ловкости. Думаю, оно понадобится несколько позже, при финальной зачистке. Временно ушло в инвентарь. Мест в нём стало совсем мало. Из 10 ячеек была свободна лишь одна, а у меня тут ещё карты есть. Ну да ладно. Если что, положу во внутренний карман. Карта свободного навыка уже вторая. Не откладываю далеко. Моим товарищам вскоре предстоит получить навык владения дробящим оружием. И если у кого-то нет Придется одолжить или поменять на то, что есть ненужное у ребят. А может, и сам в имению на какой-нибудь полезный навык взять хоть ту же стрельбу. Уверен, она есть у Анны. Последняя карта меня порадовала. Это оказался одноразовый козырь, который мы могли использовать при зачистке, но только очень аккуратно. Карта «Огненный шар». Создает магический огненный шар диаметром 40 сантиметров и направляет его в указанную владельцем карты в сторону со скоростью 10 километров в час. Количество зарядов — один из одного. Про урон опять ничего не сказано. Либо мне не хватает восприятия, либо не положено знать. Решил далеко не прятать и уточнить возможность обмена с ребятами. Ну что, обмениваться будем? Навыками? И не только. У меня есть книга ловкости и живучести лишняя, а также активные способности прыжок и кислотный плевок, плюс карта навыка. Впереди, судя по всему, босс и оставшаяся половина мертвеков. Думаю, нам потребуются все накопленные козри для обеспечения победы в этой битве. Возможно, а что за навыки? Это уже Анна проявила своё любопытство. Описание очень слабенько. Плевок позволяет плеваться кислотой. а выпал с плеуна. Так что, думаю, работает по аналогии. Ну, а прыжок с прыгуна подошёл бы Антону, я думаю. Но вы решайте сами. А сам чего не изучишь? Решил уточнить Антон. Не очень подходят под мою картинку видения и ведения боя. Да, и я, если честно, не совсем уверен, как они повлияют на организм. Ха, особенно плевок. Вообще от этого могла бы стать неплохим внезапным оружием. «Но количество ячеек навыков ограничено». «А-а-а!» На минуту воцарилась тишина. «Давай так!» — начал Антон. «Плевок мне не нужен, а вот прыжок я бы взял. Но без какой-либо защиты прыгать к зомби или любому другому врагу — стрёмно». «Можно и от него прыгать», — возразил я. «Но тогда ты используешь навык лишь на пятьдесят процентов», — ответил Антон. «Поэтому...» Если появится какой-то защитный навык, дающий мне возможность влетать в самую гущу сражения, то я его у тебя выменю. Если нет, то извини. А я бы взяла, вмешалась Анна. Но ничего достойного на замену у меня нет. Могу предложить на выбор способность Книга пассивного навыка базовое увеличение живучести, карта восстановление прочности оружия или книгу навыка первого уровня Амбидекстер. А чего ты не выучил Амбидекстер? удивился Антон. «Так у меня и так в навыках он есть второго уровня», — удивила нас Анна. «Ммм, амбидекстр, мог бы быть полезен», — задумчиво протянул я. «Антон, твой план хорош, но на его реализацию нужно будет время. Думаю, еще успеем найти его или подобный ему навык. Зомби нынче дофигища, сам видишь. А Анна могла бы попробовать его использовать прямо сейчас, вместе с навыком молнии, чтобы доставать трудных противников». Вот так я это вижу. И хотя обмен явно не равноценный, но наш общий успех важнее. Держи. Протянул Анне переливающуюся зеленцой книгу и получил взамен новый навык. Сразу же активировал его. Прислушался к ощущениям. С первого раза ничего не чувствую, но думаю, практика покажет разницу. И интересно. в чём проявляется разница между различными уровнями амбидекстра или по-другому обоерукости и почему это вообще навык, а не способность не понимаю но я обязательно раскрою эту загадку решил вложить так долго неиспользованное очко способности и повысить восприятие всё равно боевых навыков увы нет дальше у вас карта свободного навыка есть только у меня ответил Антон А у тебя есть для Анны карта? Взамен дадим что-нибудь или часть будущего лута. Сочтёмся как-нибудь. Тогда давай карту. Сейчас запишу азы навыка владения дробящим оружием. Вот. Протянул мне тот карту из штанов. А ведь точно, чего они с рыкзаками ходят? Видимо, моё повышенное восприятие работает хреново. Раз я только сейчас догнал, мне за первое попадание в топ дали разблокировку инвентаря. Спасибо. Ребят, а что вам дали в награду за получение третьего уровня? Вы ведь примерно в одно время со мной его получили и должны были войти в топ. Да, был такое. Мне сняли негативную особенность на хронические боли в суставах. Антон посмотрел на меня со взглядом, мол, а что ты спрашиваешь? А тебе, Анна? Мне щёки девушки стали пункцовыми. А можно не говорить. Это очень важно, надавил я на неё. Мне дали особенность «Благоухание феи. Пока только догадываюсь, что она дает». «Капец! Вот это вас кинули!» С разочарованием сообщил я им. «Чего это?» — спросил тот же покрасневший Антон, смотря на свою пассию. «Мне эти боли жить не давали». «Живучесть бы прокачал и избавился бы от них сам по себе. Или еще что-то придумал. Ты же и с ними жил как-то раньше». «Ты не понимаешь?» — начал он было объяснять, но я прервал его. Мне инвентарь разблокировали. Смотри, фокус. Опа! Клюшка исчезла из моих рук. Та-дам! И клюшка вновь появилась в моих руках. Здорово! А сможешь наши вещи понести? Загорелись глаза у Анны. Только 10 ячеек на системные предметы. Восемь уже заняты. Сорри. А, мало. Мало 10 ячеек. Нужно больше золотых ячеек. Подтвердив системные запросы, протянул ребятам по карте записанным навыкам. Теперь они будут куда увереннее себя вести с нашим фирменным оружием. Клюшка Антона, кстати, была на последнем издыхании, судя по ее виду. Внезапно в голову пришла идея. И нет, не попросить у Анны камень для восстановления прочности оружия. У убиенного за свою подлость толстячка тоже должно было быть оружие, да и у других людей. но мы особо ничего не проверяли. Прошелся по нашей части вагона и подобрал чью-то трость, которая действительно оказалась системным оружием. «Трость металлическая, оружие первого уровня. Характеристики. Урон дробящий от двух до девяти. Прочность девяносто три из ста». Пройдя чуть дальше, получил еще парочку дубин и другого подобного мусора из подручных материалов с примерно такими же характеристиками. подобрался к трупу биолога в третьем поколении и достал из-под сиденья упавший туда складной нож. Удивительно, но он не был системным оружием. Спрятал его в карман. А где же твоё системное оружие, зараза? Пошёл в туалет и, как и догадывался, увидел там выделяющееся при наведении системным описанием клюшку для гольфа номер 5. Оружие первого уровня. Характеристики те же, что и у меня на старте. И сто из ста прочности. В принципе, неплохо. Подарю Антону. Не дубинкой же и заторванного с кресла подлокотника ему драться. Или трость в глотку зомби запихивать, пока не подавится. Вернулся к ребятам и увидел, как они вертят в руках клюшки, отрабатывая полученные знания. Какие умнички! Держи, боец, запасной агрегат. О, спасибо! Моя уже еле дышит. Думал, санный поменяться или камни использовать. Это мы ещё успеем. А что у тебя есть на обмен, Антон? Книги по севных навыков в живочасти. Они я смотрю часто выпадают, и выносливости. Ещё карта навыка Игра на бирже. А ловкость выпадала? Нет, могу на выносливость поменять. Давай. Лёгким движением руки я получил новую книгу и сразу же её изучил. Лишь в последний момент я понял, что моя интуиция попросту не успела среагировать за моим, как всё-таки показывает практика, слабо развитым интеллектом. Сердце кольнуло, разума хватило тревога, и я понял, что накосячил. Справа мигнула иконка пришедшего уведомления. С замиранием сердца открыл его. Поздравляем. Вы удивительный. Откинув здравый смысл и предупреждения внутреннего голоса, страх, сомнение и тревогу Вы использовали все имеющиеся чики способностей и на пассивные навыки, улучшающие ваше физическое состояние. Получено достижение: "Дятел сперва сделал, потом подумал". За ваши успехи в физическом развитии удаляется негативная способность "Дыхание до второго уровня". Получено достижение: "Пассив". Для увеличения очков пассивных навыков вам требуется на 20% меньше расходников. Блять. Мало того, что дятел, так ещё и гасів. Спасибо, система.